Анри Дюваль, сосед по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзе. Едва проникнув в подъезд, они заперли за собой дверь, чтобы задержать толпу, которая все пребывала, хотя стояла глубокая ночь. Визгливый голос по впечатлению свидетеля принадлежал итальянцу, уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина. Возможно, что женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но, судя по интонации, полагают, что говорил итальянец. С мадам Леспане и дочерью был лично знаком. Не раз беседовал с обеими. Уверен, что ни та, ни другая не говорили визгливым голосом. Оденгеймер, реставратор Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй, что и десять. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним из первых вошел в дом.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 Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял «Сакре» и «Диабль», а однажды сказал «Мон-ди» — «Боже мой!» Жюль Миньо. Банкир. Фирма «Миньо и сыновья» на улице Делорен. Он Миньо старший. У мадам Леспоне имелся кое-какой капиталец.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 что в назначенный день, часу в двенадцатом, проводил мадам Леспоне. До самого дома отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла мадемуазель Леспоне. Она взяла у него один мешочек, а старуха другой, после чего он откланялся и ушел. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная. Уильям Берт в портной показывает, что вместе с другими вошел в дом. Англичанин. В Париже живет два года. Одним из первых поднялся по лестнице. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французу. Отдельные слова можно было разобрать, но всего он не помнит. Ясно слышал «сакре»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 Четверо из числа означенных свидетелей на вторничном допросе показали что дверь в спальне где нашли труп думазель для спане была заперта изнутри тишина стояла мертвая ни стона ни малейшего шороха когда дверь взломали там уже никого не было окна спальни и смежной комнаты что на улицелицу были опущены и наглухо заперты изнутри дверь между ними Притворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты в коридор была заперта изнутри. Небольшая комнатка окнами на улицу в дальнем конце коридора, на том же пятом этаже, была не заперта, дверь приотворена Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочие рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшарили сверху донизу, дымоходы обследованы трубочистами. В доме пять этажей, не считая чердачных помещений. На крышу ведет люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истекшее между тем, как свидетели услышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному от трех до пяти минут. Взломать ее стоило немалых усилий. Альфонсо гарсиа гробовщик, показал, что проживает на улице Морг. Испанец по рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не подымался. У него нервы слабые, ему нельзя волноваться. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос, несомненно, француза. О чем спорили, не уловил.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 и человеку в них не пролезть. Под трубочистами они разумели цилиндрической формы щетки, какие употребляют при чистке труб. В доме нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. труп под мазель Леспане был так плотно затиснут в дымоход, что только общими усилиями четырех или пяти человек удалось его вытащить.